наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 21-е по дну Волги. День пятый. Итак, друзья, мы связываемся с Конюхом, который двое суток движется по дну Волги, в сторону Каспия, на специальной платформе из 50 длинневосточных крабов, залитых эпоксидной смолой. Конюх, Конюх, как дела? Да. Приближаемся к Каспию а? Крабы как море почуяли, так понесли Конюх, я же только что понял, что крабы, они же морские животные Как же они в реке живут? А, живут потому, что я умный, из народа А русский народ, он же народ-умелец Народ-фантазер, народ-хоккеист Народ-летчик-космонавт Это... Прости, корреспондент, а почему ты про космонавтов стал спрашивать? Я не про космонавтов, я про крабов А, крабы? Очень вкусные животные Я от них потихонечку лапки отламываю и ем А им не жалко, у них же много Да нет, я не про это, я про море А, морские условия я им воссоздаю Сыплю соль и йоду капаю Понятно А что вокруг вас интересно? Ой, да тут полно всего Вот сейф с документами нашел в районе Саратова Видно, бывший губернатор выбросил а? Я почитал немножко Там такие дела, я тебе скажу <связь> Если заинтересованные лица меня слышат То за приличное вознаграждение готов оставить все там, где нашел А еще что-то? А ты же это... Ой, ты же не знаешь, корреспондент Что? Я же же не один А с кем вы? Баба какая-то пристала Красавица Не русская, правда Все про какого-то Степана мне говорила Что он ее бросил Муж, наверное, фамилия... Это... А, Разин Ты никакого Разина не знаешь? Я только этого Андрюху Разина Ну, который ласковый май Подождите Степан Разин? Да Это что же? И за борт ее бросает О! в набежавшую волну ага. Персидская княжна Ей же уже три с половиной века Как же она сохранилась? Ты знаешь, очень неплохо <свят> А что, в Волгу же сливают всякую гадость Видно, законсервировала ее Ладно, это корреспондент Ну ты не жди меня Почему? Я в Персию поплыл Ну, в смысле, в Иран Зачем? Она меня с родителями хочет познакомить ты конечно наверное, умерли давно Ого, я ей то же самое сказал она говорит, все равно познакомлю и все тут Так что будь здоров А что из этого правда, что нет Пусть твои слушатели присылают по адресу Персия, княжне, княжне Абонентский ящик, в который сыграли ее родители Наше радио продолжит следить за подвигами великого русского путешественника Конюха Федорова Слушайте нас на следующей неделе